Павел Борчук. Колхоз. Назад в СССР. Книга четвертая. Глава первая. О новых обстоятельствах и старых случайностях. «Чего тебе?» Нина Григорьевна, а это, несомненно, была она, обернувшись, застыла перед дверью. Взгляд у нее был такой, что хотелось провалиться сквозь землю. Там безопаснее. «Да я вот...» Показал на корзину, которая стояла рядом. Это от Николая Николаевича, вернее, от Наташки, ну, то есть от них обоих. Просил передать пирожки там, яйца, масло. Чувствовал себя идиотом, если честно. Какие нахрен пирожки, когда тут вон что творится? Да неужели? Бабка постояла, подумала, а потом все-таки спустилась с крыльца и подошла к калитке. Открывать пока не торопилась, хотя страха в ней не чувствовалась, просто не хотела меня пускать, и все. Хочешь сказать, только от сына привез гостинцы. Больше нет причины. Не меня разыскал. Странно, чего это он тебя отправил? Знает ведь, я Милославских надух не выношу. И про то, что сынок Светкин в зеленухах объявился, слышала, но запретила ему вообще о тебе говорить. Проклятая ваша семейка, проклятая. Ну ничего, там, Нина Григорьевна подняла вверх указательный палец, намекая на вселенскую справедливость. Там все видят, все знают. Твоей матери еще за каждый грех вернется, да, за каждый. Вы простите, пожалуйста, меня просто разрывало на части от желания понять, что плетет старуха. На сумасшедшую она точно не похожа, это однозначно. Взгляд цепкий, внимательный. Спина прямая, жесты резкие. Говорит, кстати, не так, как остальные деревенские. Чувствуется или нормальное образование, или опыт работы, где хорошая речь имеет значение. Хотя, насколько помню, Николаич местный. В Зеленухах родился, значит, и она оттуда. Может, в прошлой работе дело? Да и по словам Андрюхи, когда он про марксизм-ленинизм вспоминал, Нина Григорьевна могла быть сильной, идейной. В партии состояла, выступала много, все дела. Может, самообразованием человек занимался. Чего нет-то? Тетка очень даже полносил, несмотря на возраст. Это заметно. Есть четкое ощущение, такая и по голове настучит, если что. При том, что я моложе. Безумием от нее не веет. Значит, все, что она сейчас мне вещает, реально правда. Выходит, Нина Григорьевна бывала в Москве. Встречалась с маман. Уж не знаю, по какой причине, но явно не ради пустых разговоров. Не последние деревенские сплетни обсудить. Бабка что-то хотела от Светланочки Сергеевны. Причем рассчитывала, та не откажет. Типа... Имеется на нее компромат? Беседа у них в итоге не задалась. Походу, класть хотела госпожа Милославская на любые компроматы. Это, кстати, неудивительно. Сталкивались? Знаем. И вот после беседы маман с бабулей случился еще один разговор. Только между Ниной Григорьевной и Жориком что-то она ему наплела. Или наоборот, глаза открыла. Твою мать! «Как же хреново-то!» Тыкаюсь мордой вслепую. «Прощаю!» — сразу ответила старуха, не дожидаясь продолжения моей фразы. «Вот тебя прощаю!» «Сын за мать не в ответе!» «Тем более!» «Колька нет-нет, а хвалит тебя!» «Я злюсь, а он все равно хвалит!» «Говорит, парень ты хороший!» «Хороший!» Нина Григорьевна засмеялась, потом покачала головой, будто не верила сама своим словам. Хороший! Среди милославских это невозможно, не та порода. Да подождите вы! Тут вот какое дело! Я на ходу лихорадочно соображал, как объяснить бабке, по какой причине не помню ни нашей с ней встречи, ни нашего разговора. Перед тем, как меня отправили в Зеленухи, мы попали в аварию. Я сидел рядом с водителем и сильно ударился головой. Вот у меня теперь имеются некоторые провалы в памяти, понимаете? Вот только не думайте, что я дурак. Или там ненормальный. В остальном все хорошо. Но вот вас, простите, не помню. Старуха перестала скалиться и посмотрела на меня внимательнее. Прищурилась даже. Пыталась понять, говорю ли я правду. Чувствовал себя, как лошадь, которую хотят купить. Не удивлюсь, если сейчас прикажет зубы показать. Колоритная бабка, конечно. Вот как? Интересно. Ну, и если бы ты начал себя хвалить, это было бы естественно. А ты рискуешь выглядеть не в лучшем свете. Милославские о себе плохо не говорят. Значит, скорее всего, так и есть. Сильно ударился? Да не особо, наверное. Плохо помню, если честно. Мы в машине ехали с Вадимом и. завис на секунду, соображая, не разозлит ли опять Нину Григорьевну имя Светланочки Сергеевны, но и обойти его не обойдешь. С матерью ехали, в общем. А, -а, -а ну так тогда ничего удивительного. Ты же собирался ей за ту историю высказать, о которой от меня узнал, сильно был злой. Если высказал, так она, наверное, тебя головой и долбанула. Для профилактики. Скажи спасибо, что только память отказала, а не мозги полностью. Да вы что, я вроде сын ее. Не то, чтоб сильно верил в любовь Милославской к Жорику, даже наоборот. Уже понятно, к старшему ребенку она весьма прохладно относится, но, блин, перегибает бабка. Что ж, Светланочка Сергеевна родного дитя хотела угробить, «Это за какую же такую правду можно до подобного додуматься?» И опять же, Вадим рядом был, свидетель так-то. «Ой, я тебя умоляю!» – старуха махнула рукой. «У этой девки напрочь отсутствуют все чувства, кроме любви к себе ненаглядной. Они с Аристархом стоят друг друга, не зря их судьба свела. Ладно, давай, корзину заноси». Бабка открыла калитку и посторонилась, пропуская меня во двор. Я ухватил Наташкины гостинцы, а затем двинулся вперед. «Да стой! Куда разбежался? Тут оставь! Дальше сама! В дом не пущу! Нечего тебе там делать! И вообще! Раз провалы в памяти, так это хорошо! Мой адрес забудь и больше сюда не приходи! Понял? Ради себя же самого! А зачем Колька это все передал?» Только вчера утром заезжал. Я пожал плечами, потому что реально не знал. Но для себя сделал очередную отметку. Мое подозрение подтвердилось. Наташке не нужно было тащить всю эту жратву своей бабки. Она поехала только из-за меня. Напела Николаевичу про большую любовь к бабуле, типа соскучилась или еще что-то такое. Ну, тот и согласился. Ясно. В общем, так тебе скажу, парень. На самом деле, забудь обо всем. И если наш разговор вдруг вспомнишь, тоже забудь. Понял? Блин! Да вы хоть скажите, в каком направлении думать? Я о матери еще кое-что узнал. Но вас там вроде не фигурировало. Вернее, снова завис, соображая, может ли все, о чем говорит Нина Григорьевна, касаться той истории, которую рассказал Лиходеев. Если да то в его рассказе этой чудной женщине места не было. И всунуть ее туда тоже не всунешь. Своего говна там хватает. Если нет, то ляпну про Николаевича, про его ребенка, и выйдет вообще черти что. Ни в каком направлении не думай. Я когда поехала в Москву со Светкой встретиться, уверена была, она поможет. Я ведь ей помогла давно. Но нет, ничего она не боится. Ни черта, ни бога. Рассмеялась в лицо и выставила за дверь. «Мне много-то не надо было. Хотела, чтобы она помогла Наталью в институт хороший устроить. Девчонка в техникуме учится отлично, но работает еще. Зеленухи мотается к родителям. Не каждая родная дочь так. Некогда ей серьезно к поступлению готовиться». Да и сам понимаешь, Москва – это не областной центр. Просьба? Фу! Пустяк!» Старуха поднесла пальцы к губам и дунула в них. «Видимо, этот жест должен был пояснить мне, насколько ерундовой просьба. По сути, согласен. Если бы Светланочка Сергеевна захотела, то помогла бы. Может, на самый крутой универ рассчитывать не приходится, но уж в каком-нибудь институте могла слово замолвить». Так Светка отворот-поворот дала. Хотя ей это ничего не стоит. А знаешь почему? Заявила, мол, один раз пойдет у меня на поводу, потом ее буду постоянно просьбами одолевать. Сказала, мол, я ее шантажирую. Понял? А я вообще о том случае не вспоминала. Она сама так решила. А потом вообще велела в Москву не соваться. Мол, узнает. Все сделает, чтобы Наташка никуда поступить не могла. Ну вот за это я и разозлилась. А тут ты. Подумала, будет справедливо. Сейчас так не считаю. Не бог я, чтобы кого-то наказывать. Понял? Все, уходи. Нина Григорьевна развернулась и пошла к ступеням. Я стоял как дурак. Ситуация тупая. Не умолять же мне ее, она явно решила ничего не говорить. И силой тоже не заставишь. Что мне, бить бабку? Да еще бабка такая, большой вопрос, кто кого побьет. Уже стоя перед дверью, взявшись за ручку, она вдруг снова обернулась. А вообще, знаешь что? Виктор спроси, дядьку своего. Спроси, что у них тогда получилось. Если кто имеет право, так только он. Я, конечно, плохо сделала, что Светки в той ситуации помогла. Тогда и Витькина судьба иначе сложилась бы, но грешна. На то свои причины были. Прощай, Георгий, и дом мой, повторяю, забудь. Входная дверь уже закрылась за Ниной Григорьевной, а я все равно не двигался с места и тупо на нее пялился. На дверь, само собой. Бабки не было видно. Корзина стояла рядом с порогом, Я рядом с корзиной. «Как же вы все меня загребли!» Высказался от души, с чувством. Да потому что реально бесит. Больше нет сомнений, что меня воскресили в Милославском с определенной целью. Но, твою мать! Можно как-то более конкретно ставить задачи. Так еще и тайны одни вокруг. Конспираторы хреновы. Ладно, с отцом разобрались. Там хоть выяснилось, откуда ноги растут. Подозреваю, сын, то есть Жорик, должен искупить вину матери, то есть госпожи Милославской. Ну, типа того. Звучит, конечно, как бред, но, думаю, требуется определенная помощь Сереге. Пока не до конца, правда, могу сообразить, какая именно, с меня толку, что сказала молока, но в этом есть хотя бы смысл. Теперь вот эта бабка и Виктор. Я так понимаю, речь о случае, который произошел между Светланочкой Сергеевной и братом много лет назад, когда его чуть не посадили. И еще, так понимаю, там однозначно приложила руку госпожа Милославская к проблемам Виктора, само собой. Эх, как назло дядька молчит, будто партизан. Надо его вывести на откровенный разговор, напоить ну, бы, так он не пьет. Или все-таки попробовать через Настю? Она тоже в курсе. Я направился к калитке, продолжая тихо себе под нос материться. Еще больше, чем слова старухи о дядьке, меня зацепило ее предположение про Жорика. Выходит, пацан от злой старухи узнал что-то относительно маман. Причем это вызвало у него негативную реакцию и сильное желание высказать Светланочке Сергеевне, какая она дрянь. Тут полностью его понимаю, даже поддерживаю. И что? По этой причине подозревать, будто она собственного сына грохнула? Ну, это уж вообще, конечно. За гранью добра и зла. Да и чисто технически, если честно, не так просто было бы в машине рассчитать силу удара, чтобы Жорик долбанулся башкой в нужном месте с нужной силой. Да не, нереально. Это надо быть либо медиком и понимать, в какую точку должен прийти удар, либо вообще напрочь конечной маньячкой. Опять же, Вадим, в сговоре? Сомневаюсь. Светланочка Сергеевна всего лишь жена Милославского, а тот по головке вряд ли погладил бы за сына. Короче, ситуация получается вообще отвратительная. Вернее, до этого тоже мало радости было, но теперь еще хуже. Кроме того, точно понимаю одно. Какой бы сукой ни была Милославская, но ею что-то движет. На маньячку, которая просто так творит всякую херню удовольствия ради, она не похожа. Должна быть причина. В любом поступке всегда есть мотив. Если человек не псих, конечно. Светланочка Сергеевна на психа точно не похожа. На меркантильную, конченую сволочь, да, На сумасшедшую? Нет. Я решил пока что отодвинуть эти мысли в дальний угол, к ним в любом случае придется вернуться, но сейчас игра. Нужно решать проблемы по очереди. Уже послезавтра наступит час икс, а я понятия не имею, как мне все это обстряпать. То одно, то другое задолбали. Единственный момент, судья этот самый Геннадий, Появится в Зеленухах завтра вечером, привезет его Федька. Деревня есть деревня, по-любому ему замутят баньку, ужин, выпить, все дела. Если допустить, что Геннадий у нас нахрюкается в усмерть, и утром будет вне в Минозе, есть шанс провернуть фокус с монетой. А то и вообще обойтись без нее. Действительно, зачем усложнять? С вечера отправлю, блин, Андрюху нельзя. Он будет добывать коровье дерьмо. Отправлю вон деда Мотю с Семеном. Хотел же пацан участвовать в активной жизни? Отличный шанс. Пусть они одну сторону поля немного испортят. Если судье утром будет очень хреново, а надо постараться, чтобы ему было не просто очень хреново, а чтобы он мечтал лишь об одном, как бы сдохнуть, то мы культурненько заберем себе плохую сторону. На игре нашей команды это вообще не скажется. Они что на хорошем поле ноги что на плохом. А ту часть, которая достанется сопернику, мы предварительно заминируем. Да, вот так оно должно все выглядеть. Надо сегодня снова напрячь Андрюху с коровьим дерьмом. По дворам ясный дел, ты не пойдешь. Я представил на секунду, как Переросток стучится к деревенским и просит навалить ему свежего говнеца. Ну да, смешно. А вот колхозное стадо скотину держит в одном месте. Скотина, что логично, все свои дела там и делает. Я, конечно, не животновод-любитель, но думаю, надо оттуда плясать от колхозных коров. Вот с игрой сначала разберемся. Дмитрия Алексеевича на место поставим, Николаевича научим больше глупых споров не затевать, А потом уже надо думать, что дальше. Конкретно браться и за отца, и за Милославскую. Если даже предположить, только предположить, не больше, что Жорика она угандошила, я тряхнул головой, отгоняя бредовые мысли. Чертова бабка! Увеличила мою параною. Теперь хоть ловушки вокруг синовала себе на ночь делай, а что? Мало ли!» Пока думал, размышлял, не заметил, как оказался в центре. Дед Мотя вместе с Семеном отирались неподалеку от машины. Я припарковал ее возле сквера, если так можно назвать, одинокую аллею и несколько лавочек. Вот одну из скамеек заняли Матвей Егороч и младшенький. Они уминали с довольным видом какие-то булочки, запивая их лимонадом прямо из бутылки о жорик Дед Мотя махнул мне рукой, приглашая присоединиться. «Есть хочешь? Смотри, какими кренделями нас угостили. Свойские, домашние. Это через Алексея его супруга передала. Нет, спасибо, сыт. Очень хотелось сказать Матвею Егорычу, что меня тоже накормили. Так накормили, аж тошно. Только не едой, а информацией». Да и вообще, положа руку на сердце, я бы не против с кем-то посоветоваться. Тяжкий это груз все-таки. А где Андрюха с Наташкой? Покрутил головой, но ни переростка, ни девчонки не было видно. Да хрен их знает. Матвей Егорыч активно пережевывал булку. Мы с Семеном только недавно подошли. По идее, должны бы уже явиться. Конь-то наш здоровее всех здоровых. В больнице любой врач это определит. «А зачем он тогда больным притворялся?» Сенька уставился на нас с Егорычем, искренне не понимая прикола. Когда мы с Андрюхой договаривались, что Наташку он возьмет на себя, младшенький шел впереди с дедом Мотей и этого диалога не слышал. Так было задумано. Мы, конечно, пришли с Семеном к взаимовыгодному сотрудничеству, но вот про Наташку не хотел, чтобы он знал. Даже не он. «Светланочка Сергеевна! Вдруг пацан все-таки растрепит. «Да дурак он!» — с умным видом заявил Матвей Егорович. «Вот и шутковал! Балавство одно!» «По времени уже все шутки закончатся должны быть!» Я посмотрел на часы. «Ну да! Прошло больше двух часов!» «У Сереги чьи долго распевал!» «Ой!» Звук вышел у Сеньки очень испуганный. «Вот они!» А вы, говорили, шуткуют. Повернулся в ту сторону, куда с ошарашенным видом указывал младшенький. Действительно, к нам приближались Переросток и Наташка. Вот только если девчонка выглядела как обычно, то Андрюха резво скакал на костылях. Одна нога была у него в гиппе.